Введение. Специалисты нередко указывают на то, что интертекстуальность – понятие сложное для использования ввиду чрезвычайной неопределенности и расплывчатости его содержания. Нам видятся две причины такой неопределенности и расплывчатости. Понятие интертекстуальности воспринимается как элементарное и далее нечленимое, между тем, при внимательном его рассмотрении оказывается, что оно представлено целым рядом подтипов. Приемы использования чужой речи до сих пор не получили дефиниций, позволяющих разграничить их с достаточной степенью точности, так в научной литературе практически Все способы использования чужого слова обозначаются термином «цитирование». Канадский филолог Жан-Джак Лавуа пишет «Интертекстуальность проявляется как непрямое и имплицитное цитирование, не предполагающее точной ссылки, поиск который оставлен догадливости комментатора». Неясно, какую фигуру интертекста имеет в виду автор под цитированием без ссылки, аппликацию, аллюзию или травестирование. Немецкий лингвист Андреас Бонн считает достаточным условием цитирования сходства знаковых цепочек цитируемого и цитирующего. Однако этот параметр недостаточен для ограничения цитирования от аппликаций, аллюзий и парафраза. Французский философ Рулан Барт в 1915-1980 годы под цитированием понимает подключение к другим текстам, другим кодам, э, сфера интертекстуальности связанная тем самым с обществом, с историей, но связанная не отношениями детерминации а отношениями цитации. В этой еще более широкой трактовке цитата функционирует в литературе, живописи, фотографии, архитектуре, музыке и кино. Здесь неясно, чем цитация отличается от имитации подражания Мимисиса. Столь эмоционально. Аморфное понимание цитации не способствует ни размежеванию, ни адекватному анализу различных видов текстовых реминесценций. Отмеченные два обстоятельства актуализируют необходимость первое – уточнение понятийного аппарата интертекстуальности, второе – разграничение и детального описания класса, реализующих ее фигур.